Глава 43. «А забот действительно образовалось превеликое количество. Причём сама наша будущая свадьба, самая отдаленная из того, что предстояло совершить. И это было очень даже хорошо, что не было такой традиции, необходимости проводить её прямо завтра». Однако помолвку, как выяснилось, обставлять полноценным приёмом гостей всё-таки придётся. Ну, то есть то, что мы сейчас просто между собой душевно посидели, не вариант. Этим никак не обойдётся. Вечеринку обществу подайте. Хотя, как все понимают, лично мне все мероприятия было так же нужно, как необходимо. То есть даром не надо. И всё же я могла сколько угодно морщиться, но мы с Андре просто права морального не имели так подставить брата. Поженимся? Можем сколько угодно отправлять всех лесом и игнорировать общественное недовольство. Это станет нашим личным делом. Но Ральфу с теми людьми еще жить и общаться. Я нахожусь в его доме, на его попечении, мои капризы негативно отразятся на его репутации. А мы его, Реноме, только-только подняли на завидную высоту. В общем, придется потерпеть и еще немного посоответствовать. Слабенько утешало хотя бы то, что в этот раз не я, или не только я, буду чувствовать себя скверно. «Энтузиастки-отравительницы моей жизни вряд ли придут в восторг от наших счастливых перемен. И им тоже придётся привить чудеса выдержки, чтобы сохранить приличное лицо. Если только кто-то не найдёт достойной отговорки, чтобы не посещать эту вечеринку, я бы тому исключительно обрадовалась. Далее Андрея предстояло съездить в столицу, чтобы порешать вопросы с землями. Тут я вдруг вспомнила, что у меня, например, тоже имеются ещё кое-какие обязательства». Приближался день коронации нового главы государства, а идея с пледом так и пребывала в зачаточном состоянии. Прямо выражаясь, конь не валялся. Но это, как я уже убедилась на практике, не так сложно и долго исполнить. К тому же не мог не вдохновлять и не добавлять оптимизма тот факт, что вообще вся моя затея с вязальным предприятием нынче значительно упрощается. Ибо главный мой гипотетический поставщик сырья теперь вон сидит рядом, нежно улыбается, а скоро и вовсе официально станет со мной одной сатаной. А, и наверх тем дел. Это из бочки с позитивом. Жаль, что никакой мёд, как правило, не обходится без ложки дёгтя. Был ещё один момент, кроме грядущих дурацких показательных встреч, который основательно беспокоил. Меня заботило то, что брат снова останется один на один в борьбе со своей благоверной. И как она поведёт себя дальше, можно было только догадываться. Однако приятного в голову на эту тему ничего не приходило. Кто-то, возможно, скажет, что глупо так переживать за взрослого дядьку. Он ведь действительно, мягко говоря, не ребёнок. И уже далеко не тот слабый, а скорее просто равнодушный к собственной жизни человек, каким я увидела его впервые. Всё понимаю. Но, честное слово, всё равно душа болела, будто я своего лучшего друга в беде бросаю. Забегая вперёд, потом, когда мы шушукались на вышеозначенные темы уже с Кларис, всё-таки удалось выведать насчёт того, как тут возможно избавляться от надоевших супругов. Сама бы в подобный момент не решилась задавать такой странный для круга интересов невесты вопрос. Но подруга в тот раз решительно настроилась дознаться о причине моей озабоченности. Да и у кого ещё выпытывать? Не к Андре за справкой идти? По крайней мере, точно не сейчас». представляю его лицо. «Мол, дорогая Карин, я вот тут что-то маленечко не сообразил. Мы ещё даже не поженились. А вы уже уточняйте про разводы». С Кларис всё оказалось проще. Я только выразила сожаление, что брат с моим отъездом останется без поддержки в доме. Как умница тётка быстро сама додумала мою мысль и поняла, что речь именно о неудачливости Ральфа в браке. «Что поделать? Не каждому судьбой даётся счастье не ошибиться в выборе своей половины. И изменить потом ничего нельзя. «Почти никогда». «Почти?» — я зацепилась за это обнадеживающее слово. «Да, официальные разводы запрещены, но иногда, в самых редких случаях, я слышала, супруги просто разъезжаются и живут отдельно. Точнее...» — Кларис понизила голос и сделала выразительные глаза. «Таким образом желающие свободы мужья отправляют своих жён в ссылку, и это обычно очень осуждается обществом». Но смелые всё же находятся. «Иногда», — улыбнулась подруга, — «я, например, знаю, что так поступил герцог ливье Перевёз свою сварливую супругу в отдельный дом и просто наслаждается жизнью. И что, его теперь презирают? Что ты, моя дорогая, как можно презирать такого обаятельного любезника и баловни судьбы?» Уверяю тебя, дамы его обожают, а большинство мужчин завидуют. Но вслух для приличия, конечно, поосуждали. Не громко, правда, а теперь и вовсе привыкли. Да уж, наверное, пока еще сложно представить, чтобы Ральф действительно отважился на такой публичный протест. Но чем черт не шутит? А главное, хотя бы попугать Розе примером этого де можно? Можно. Брат уже достаточно ярко показал, что он у нас коржик и характер имеет и достоинство». А какой нынче популярный, так вообще не передать. Дамочкам, её же подружкам. Только шанс дай пообожать такого красавчика, потом из лап не вырвешь. Меня, кстати, сноха больше не задирала, никак не трогала и вообще как-то немного даже сама расслабилась. Посидела, наверное, поразмыслила, да и сообразила, что ей моё замужество в сегодняшних обстоятельствах только на руку. И пусть я, хоть и раздражающе счастливая, но совсем всем своим наследством, которое все равно уже уплыло из рук, буду от нее подальше. Ей же спокойнее жить станет. Ну да ладно, поговорим уже и о себе. Андре теперь приезжал часто. И мы все из себя помолвленные, на полном основании имели право разгуливать вдвоем. Иногда он привозил с собой Мариэль. Ой, что было, когда девчонка приехала к нам первый раз после того, как ей сообщили новость. Там писку было! Там визгу мадам Флора даже не пыталась вмешаться и каким-то образом регулировать эмоциональное излияние своей подопечной. Знала, что нас сейчас локомотивом не остановить. Не то что какими-то напоминаниями о приличествующей воспитанным девочкам сдержанности. Тогда же мне с большой гордостью была продемонстрирована пуговичная картина, сделанная своими руками для любимого дяди Андре. И под большим секретом сообщено, что и для меня готовится какой-то подарочек, о котором мне никак не могут рассказать, потому что это же сюрприз. И так здорово было обнимать это чудо, гладить мягкие кудри, целовать нежную прозрачную кожу виска с тонкой венкой, бьющейся под моими губами. Уже безо всякой оглядки, без опасений ранить своим уходом, потому что теперь мы вместе... Знаете, время покажет, как там будет с ролью жены, но с ролью невесты я освоилась просто удивительно легко. Может быть, от того, что мы как-то сразу, с самого начала знакомства, выбрали с Андре довольно открытую манеру общения. У нас так быстро и сложилось. Вот то самое ощущение, будто знаешь человека, уже очень давно, а к нему приложилась большая доля доверия. Как передать-то? Какие слова найти? Вот он не стремился к откровенным объятиям, Тем более не хватал меня за здесь и тому подобное. Помнил про то, какой экстремальной была наша помолвка. Хотя, как по мне, мог бы начинать помнить об этом чуточку поменьше. Однако, она видишь, что воспитание же, обязательство соблюсти все этапы гармоничного сближения. Но я не о том. Мужчина просто идёт с тобой рядом, поддерживает под руку. А чувство при этом такое, словно за спиной у тебя, нерушимая глыба. Твоя глыба. Просто стена силы, которую человек создаёт одним своим присутствием и желанием тебя оперегать. Никогда в своей жизни я не чувствовал себя такой защищённой. Мне страшно нравилось, что он не переигрывал и ничего из себя не исполнял. Но цветы, изящное колечко — это понятно, это сам Бог велел. Важно, что он, например, не делал многоэтажных приторных комплиментов, не читал переслащённых стихов, он их просто не знал, и не потрудился выучить, чтобы выглядеть интереснее или романтичнее, чем был на самом деле. Зато мы могли говорить на любые темы, обсуждать то, что действительно волнует, и не бояться быть неправильно понятыми. Да мы как-то даже не искали эти темы, они сами собой находились. А время нашей встречи улетало с огорчительной стремительностью. Быть невестой Андре де Вильёма оказалось безумно приятно, А жена-то подее ещё интереснее будет. Главное свадьбу пережить.